По всему выходило, что надо возвращаться домой на хутор. И так она надолго оставила Аглаю Васильевну без присмотра. Но надежда все тянула, все не решалась признаться самой себе, что потерпела поражение. Ей казалось, что еще немного, еще какой-то незначительный толчок, как яблоко, упавшее на голову Ньютона, и она все поймет. — Давай, что ли, Лизавету поменем? Неуверенно проговорил Семен и вытащил из своего мешка плоскую металлическую фляжку. — Лизавету? — Какую Лизавету? — переспросила Надежда удивленно. — Да какую? — Телегину, Лизу. — Не суразная баба она была, но добрая. — Жалко ее. — А почему именно ее? — удивилась Надежда. — Почему н е Егера, ни Петра Самокруткина, ни Федьку Кулика? Она не смогла выговорить еще одно имя, имя Сергея г о р е л о г о сына деда Семена, которого тот, казалось бы, должен вспомнить в первую очередь. — Почему, почему? — проворчал Семен. — Именин ее сегодня, 18 августа. «Святая Елизавета Египетская. Ну что, будем поминать?» Надежда машинально кивнула, протянула руку за фляжкой, отхлебнула крепкой т е р п к о й золотой жидкости, настойной на лесных травах и спелых ягодах. Дыхание перехватило от крепости, но тут же по всему телу разлилось благодатное тепло, и как будто окна распахнулись в душе. Все звуки, все запахи стали отчетливее, ярче, горячее, и кровь с новой силой побежала по сосудам. И мысли в голове у Надежды понеслись быстрее, словно настойка Семена подхлестнула их. С самого начала сегодняшнего пути что-то ее тревожило. Какая-то мысль просила с н а р у ж у и вот, наконец, Надежда смогла эту мысль сформулировать. Во всей этой кровавой головоломке Елизавета Телегина казалась ей лишней. Ведь для того, чтобы выйти на Егерскую тропу, вовсе не обязательно было начинать дорогу с Елизавети на поле. Эту тропу знают все местные жители, все грибники и охотники. Найти ее не составляет труда. Причем же тогда... Елизавете на поле. Сначала Надежда о т м и л а эту мысль. Подумала, что глупо ждать от маньяка, от душевно больного точности и логики. У него своя логика, больная и извращенная. Но потом она подумала иначе. Безумный. В остальном, в том, что касалось его мании, этот душегуб действовал точно и продуманно. В его действиях не было ничего лишнего. Значит, Елизавета Телегина была необходимым звеном его кошмарного послания, особенно если учесть, что ее он убил самой первой. Значит, придавал этой части своего послания особое значение. И вот теперь, когда Семен сказал, что сегодня именины Елизаветы... Надежда поняла, какой смысл маньяк мог вкладывать в это убийство. Оно обозначало не место, а время. Точнее, день, 18 августа. И сегодня именно этот день. Но что же должно в этот день произойти? Пойдем, что ли? Семен поднялся, сложил остатки еды в мешок, затянул веревку. — Скоро пять часов уже, а нам идти еще долго. — Пять часов. И пять человек было убито пять лет назад. в о с е м н а д ц а т о августа. Пять часов пополудни. Надежда подумала, что бредит. В этом не было никакого смысла, просто не могло быть его. Точнее, был какой-то больной, извращенный, безумный смысл. А так, чтобы проникнуть в безумную логику маньяка, нужно научиться думать, как он. — с е м ё н Степанович, подождите еще десять минут, — проговорила Надежда, поднимаясь с пенька. — Ну, ну 10 т а к 10 проворчал ее спутник и пошел к кустам, в которых снова скрылась Найда. а Надежда взглянула на свои часы. На них было без пяти минут пять. Если что-то должно произойти, оно произойдет через пять минут. Впрочем, она и сама себе не верила, поэтому ничего не сказала Семену. Не равен час еще подумает, что тетка окончательно сбриндила? То ли от усталости, то ли от волнения, то ли... От крепкой Семеновой настойки ее плохо держали ноги. Надежда нагнулась, подобрала толстую палку и, опираясь на нее, подошла к чертову камню.